Я обвиняю. У меня нет сомнений, что в среду 9 февраля на территории отеля-санатория Viva под Клагенфуртом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отдал спикеру Сената Нуртаеву Абыкаеву распоряжение о приведении в исполнение разработанной операции по устранению лидера оппозиционного движения Алтынбека Сарсенбаева. Как эта операция готовилась, уже известно. Этот клубок мог бы распутать любой следователь, которому позволили бы профессионально исполнять свои обязанности, не озираясь на главу государства. Нуртан Абыкаев поручает председателю КНБ генералу Дудбаеву сформировать штурмовую бригаду для ликвидации политика и придумать план дезинформации, то есть прикрытия. Дудбаев подбирает круг исполнителей из бойцов Арыстана и определяет ролевое участие каждого. Переговоры с исполнителями, оплату их работы и предоставление гарантий безопасности Абыкаев поручает непосредственно своему человеку, руководителю аппарата Сената Ержану Утембаеву. На роль координатора действий штурмовой группы организаторы выбирают бывшего сотрудника полиции Рустама Ибрагимова. Это решало сразу две задачи. Во-первых, Ибрагимов способен управлять работой группы штурмовиков. Во-вторых, в случае провала операции или утечки информации, участие милицейского сотрудника в роли организатора Призвано было навести прессу и следователей на ложный след и выгородить руководство КГБ. Как Ибрагимов попал на радары Дудбаева и Абыкаева? На протяжении нескольких лет он находился в поле зрения оперативных подразделений КГБ, в частности, управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Причина в том, что он являлся одним из лидеров организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой товаров через знаменитый таможенный пост Хоргос. Руководителям КГБ была известна связь Ибрагимова с офицером Арыстана Абикеновым. В свободное от боевых дежурств время Абикенов вместе с сослуживцами подрабатывал у криминала, выбивая деньги и объясняя правила поведения бизнесменам, провозившим свои грузы через Хоргос. Начальник департамента КНБ по Алма-Ате генерал Казбасар Нурбеков через своего подчиненного, начальника 5-го управления подполковника Булата Мусатаева, предупредил майора абикенова, что следующее задание в начале февраля тот получит напрямую от бывшего полицейского ибрагимова, и оно является делом государственной важности, и что руководство кнб будет следить за его выполнением, а участников операции ждёт продвижение по службе. Именно майору Абикенову было поручено подобрать надёжную штурмовую группу из сотрудников Арыстана. В неё вошли в итоге офицеры Едигеев, Эспенбетов, Еролиев и Тажиев. Параллельно сам Ибрагимов договаривается со своим знакомым полицейским Газиевым, что тот берёт на себя слежку за Алтынбеком Сарсенбаевым. Для подполковника Газиева это была привычная работа. Он служил в подразделениях наружного наблюдения МВД. Для облегчения работы Газиева и для ускорения операции генерал Дудбаев передаёт Утембаеву уже известную КГБ информацию: карту типичных перемещений Алтенбека Сарсенбаева, названия и номера его машин, график работы и перечень людей, из ближайшего окружения. Когда подготовительная работа была завершена, Ибрагимов запрашивает встречу с Утембаевым, на которой докладывает ему об успехах. Тот передаёт информацию о готовности команды своему боссу Абыкаеву. Спикер парламента извещает президента о готовности и ждёт вызова для окончательных переговоров и получения команды. Назарбаев предпочитает отдать такое распоряжение, находясь за границей. Он вызывает Абыкаева в Клаугенфурт и отдаёт последнее распоряжение. В случае, если политик не соглашается на ультиматум, и не становится ручным агентом влияния в стане оппозиции, он подлежит расстрелу. Оперативное прикрытие операции ведут подручный Абыкаева шеф КНБ Дудбаев и подручный Назарбаева шеф службы охраны президента Шабдарбаев. Алтенбек Сарсенбаев казнен профессиональными киллерами, из спецподразделения КНБ Арыстан 11 13 февраля 2006 года я получил от генерала Джамарта Мажренова документы копии аудиофайлов зафиксированных телефонных переговоров высокопоставленных фигурантов дела по убийству Алтынбека Сарсынбаева которые я впервые публикую Разумеется, в них ничего не говорится в открытую. Закон не по телефону действует на верхних этажах власти железно. Но эти разговоры служат прямым доказательством вовлечённости казахской власти в устранение опального политика и заметание следов этого преступления. Генерал Мажренов поплатился за эти документы своей жизнью. Он знал, что настоящие заказчики убийства находятся на свободе и руководят государством. Он знал, что является свидетелем, с которым мафия обязательно расправится. Поэтому он передал материалы за границу, чтобы они не пропали вместе с ним. Информационная сводка КНБ Республики Казахстан. Подлежит возврату. Гриф «Секретно», экземпляр 1. «Астана», 12-е, 2-е, 2006-й год. 23 часа 20 минут АБКФ номер 8300-777-4040 позвонил неустановленному мужчине номер 659-139-7898. Выяснил, может ли говорить. Абыкаев сообщил, что обсуждения ничего не дали. При этом он еще и угрожает. В общем, все бесполезно. На что Н.М. сказал, что он ничего не знает. Все. Забудьте эту историю и больше по телефону не звоните ему. Астана, 24-е, 2-е. 2006 года. 10:40. Саудобаев, номер 1202 625 2390. Посол Казахстана в Соединённых Штатах выяснил у Абыкаева, номер 8300 777 4040, спикер парламента, что убийство Сарсенбаева это хорошо спланированная операция. где удар пришёлся по слабому месту. Абыкаев надеется на быстрые результаты следствия. Одним из положительных моментов в данной ситуации Саудобаев считает приглашение из Америки представителей ФБР. При этом интересуется у Абыкаева о настроении президента и кто был инициатором приглашения американцев. 20.07. Ертызбаев номер 831 722 41 661 министр информации проинформировав Тажина номер 8300 2150 011 заместитель президентской администрации о заявлении Абыкаева уточнил, что осветить необходимо лишь первую часть, опустив момент в отношении Утембаева руководитель аппарата парламента